Часть 4. Глава 1. Лес и бойня Мы неслись по ночной равнине, прекрасно освещенной лунным светом. Я полностью согласен с сестрой. Мы должны наведаться в этот лес. А вдруг там мы наткнемся на моего отца? и после его устранения можно будет заняться непосредственно диверсионными и террористическими вылазками в тылу империи. От предвкушения я чувствую, как губы растягиваются в жестокой ухмылке. И Ситес решила приберечь зелье, поэтому мы двигались не особо быстро, но с постоянной скоростью. Отряд Орехита столько-только выбрался на поверхность. Благодаря тому, что они не заходили в кехарам разрыв между нами был лишь час и постоянно сокращался. Очевидно, под тень леса мы ступим одновременно. Полтора элитных Татрита — это та сила, с которой можно было бы легко и взять без потерь тот же Кехарон, и это без моей или княгини поддержки? Многие задаются вопросом, а почему Альверистас не захватит королевство, а ограничивается лишь набегами? Ответ прост. Захватить – это одно, а удержать – совсем другое. Все упирается в ненавистно яркий свет местного светила. Да и потом они с нами торгуют, покупают наши изделия, оружие, предметы искусства и даже еду. И это не считая оборота драгоценностей, услуг и рабов. Войны, враги, Кахрте поддерживают Альверистас в своеобразном тонусе не позволяя ему распыляться бесформенной амебой в неге и роскоши. Пока есть все это, клинки никогда не заржавеют, а солдаты будут тренироваться до изнеможения в полный контакт почти ежедневно. Повышение получают те командиры, которые действительно их заслуживают на полях сражений. Они заработали, оказывая услуги, определенного рода аристократами из касты Аттар. И все это благодаря как внутренним, так и внешним врагам. Если рассматривать с этой точки зрения мои деяния, то разрушение и фактически полное уничтожение фракции летидов было необязательно. Нужно было как говорила Эллос, надавать пощечин и отпустить нагуливать жирок дальше. С другой стороны, летиды явно подпали под влияние Хеатроса, а это уже проходит по статье «Личные враги Верховной Богини». Поэтому, если придется для достижения основной цели вытереть название королевств, империи Баннера с карты Тряпочкой, а Слика Хейриша магией, то я это сделаю, не колеблясь. Ночной воздух был довольно сухим и прохладным. Мису с его мягким мехом все было отлично, а вот я немного замерз. Над нами светили звезды и взошедшая в зенит луна этого мира. Ее имя было решало, в переводе с древнего солнце мертвецов. Примерно в полночь мы сделали получасовой привал. Далекие вершины гор, поднимающиеся над тяжелыми облаками, значительно сдвинулись в сторону. Одни звезды зашли за горизонт, а другие, наоборот, только поднимались. Хотелось поспрашивать их название, но Шаяхши усиленно изображал броуновское движение, мечась от одного солдата к другому, проверяя, все ли в порядке. Когда мы будем прочесывать лес, Ирмиэль останется в тылу под присмотром Исситос и ее высших жриц. Мы же займемся прочесыванием леса. Это только кажется, что, мол, лес огромен, и найти в нем кого-то проблема. На самом деле найти маленькую группу существ трудно, но чем она больше, тем лучше. Они же чем-то питаются, куда-то ходят в туалет, имеют связи с внешним миром, передвигаются, пешочком. Вот-вот и я о том же. Дым от костра, отходы жизнедеятельности, тропинки или даже дороги, далекое ржание лошадей, силки, капканы. Вот неполный список того, по каким признакам можно найти чужаков в лесу. Вдобавок, мы же не светляков ищем, Это для них любой лес – дом родной. Светлые у себя в лесу, если верить книгам, могут пройти по опавшей листве, не зашуршав ни единым листиком. Нам лес отвечает намного хуже, чем им, но никогда не молчит. А уж мне на четверть светлому Эльдару нужно попробовать. Неслись мы не по самому тракту, а рядом с ним, можно сказать, по обочине. Время от времени проскакивали мимо небольших полянок, находившихся практически впритык к дороге. Система была совсем как у нас в подземельях. Пусть мы и углублялись все дальше и дальше на территории королевства карл -Шан, но влияние культуры темных Чувствовалось и здесь. Иногда на полянках стояли хорошо охраняемые караваны торговцев, подозревая черная река наших всадников, возникающая внезапно из ночи и бесшумно проносящаяся совсем рядом, доводила часовых до паники. С рассветом стали попадаться небольшие речушки, через которые Были переброшены широкие каменные мосты и густые рощицы по их берегам. Мы лишь немного не успели. Вышедшее из-за горизонта светило нещадно ударило по нам потоком белого света, но мы были готовы. Лишь светлые встретили его без масок. А еще через пять минут бешеной скачки на горизонте показалась толстая полоса густого леса. Сойдя с тракта, мы ринулись к деревьям. От дороги до опушки был почти километр очищенный от растительности земли. Очевидно, таким образом пытались бороться с засадами. Все-таки километр — это почти 40 секунд скачки на лошади. Да и из лука не дострельнешь. Углубившись в лес, мы остановились и, разослав три пятерки разведчиков, приступили к созданию хорошо защищенного лагеря. Деревья были очень высокими и с густой кроной создавая довольно плотный полок из листвы, сквозь которую прорывались лишь редкие лучики света. Поставив мощный магический полок, создавший полумрак в круге диаметром около 200 метров, наши маги начали разворачивать вокруг чувствительное заклинание «Сенсор», накрывшее почти пару километров вокруг лагеря. Оно должно было реагировать на все существа строго заданного периметра, тяжелее пяти килограммов и выше полуметра. В самый разгар к лесу прибыла Орехитес, и Ситес, поколебавшись, решила свести наши отряды воедино. Весь наш отряд во главе Шаяхши Вернулся на опушку. Мисс продемонстрировал, что горазд лазить не только по скалам, забравшись со мной на какое-то дерево, сильно смахивающее на дуб переросток. И лишь сейчас, когда мы, дожидаясь наш отряд поддержки, растворились в листве, я услышал, как вокруг нас бурлит жизнь». Пение птиц, шум ветра в зеленой листве деревьев, Жужжание насекомых, Как же сильно этот мир похож на землю! Трава и цветы, чуть колышущиеся Под дуновением ветерка, Медленное плывущее по ослепительно Голубому небу облачка И запах перепревшей листвы Лесной сырости И древесины. Мисс прижал уши к голове И чуть-чуть еле слышно загудел, Возвращая меня в реальность. На горизонте показался сгусток мрака, Окутанный в облако пыли. Это наши несутся. Шаяхши с пятеркой всадников Немного выдвинулся из леса, Чтобы его было видно. Левой рукой он постоянно держался за серьгу связи. Когда отряд Арихитас приблизился, я увидел, что почти сутки беспрерывной скачки по поверхности и подземельям серьезно утомили Хиссен, а их всадники так запылились, что обычно черные гарнитуры стали землисто-серого цвета. Все солдаты, включая замаскированных храмовников, были одеты в доспехи и ситр и с полным комплектом регалий моего дома. Как ни странно, но Арихитос я узнал сразу. Лишь немного замедлив ход, отряд пронесся к лагерю, скрывшись в листве. Немного подождав, мы последовали за ними. В лагерь мы прибыли вместе с партиями разведчиков. Две из них притащили пять больших туш оленей и половину кабана. Одна из жриц, забирая с пасти кисны обслюнявленную заднюю часть, причитала. «Тебе ж нельзя столько жирного! Опять шерсть начнет лезть! Ну что ты, как маленький!» но на морде пантеры было написано вселенское счастье и пофигизм. А вот третий отряд разведчиков притащил парализованного пленника. В данный момент две высшие живицы приводили его в чувство. Когда я подошел поближе, с него уже срезали всю одежду. Оказалось, что это человек, Очень молодой и худой паренек. Вся его одежда была в заплатах и потерта, а обуви не было. Из вещей лишь котомка с едой. Одна из жриц сказала, «В одежде обычный крестьянин». Вот только сверху трепья один из жрецов положил явно магическую бляху амулет размером с фалангу пальца на тонкой искусной цепочке. Обнаружив это, солдаты обыскали пленника еще раз, не поленившись заглянуть ему в рот и проверить зубы на капсулу с ядом, а организм просветить на магические включения, но больше не Ничего не было. Пленник пришел в себя и, будучи еще парализованным, с ужасом обшаривал нас взглядом. Его глаза были круглые от ужаса. Иситас подняла острием с серпа амулет и, держа его так перед лицом, с интересом стала рассматривать. Вайерс! Что это? Переговорный амулет. «Похоже, этот человек — наблюдатель. Он сообщил о нас. Вряд ли. Он был почти на пять километров дальше по тракту. Вдобавок, когда его поймали, он спал. Значит, нам нужно знать то, что знает он. Приступайте». Только прежде, чем убьете, удостоверьтесь, что он не работает на местного короля. Иситес уронила амулет обратно в тряпье и удалилась. Мне тоже пытки были неинтересны. Три жрицы быстро начертили круг отречения, работающий так, чтобы все звуки не могли вырваться из него и достали пыточные наборы, напоминающие большие женские косметички. Немного поспорив, одна из них задрала голову парализованному парню и закапала из стеклянной пипетки в каждый его глаз по капле голубоватого раствора. Это слезы счастья. Чрезвычайно мощный наркотик, Побочное действие которого в том, что разумный, попавший под его действие, начинает болтать безумолку. В руках грамотного дознавателя скрыть невозможно ничего. Конечно, есть множество ограничений в его применении. Например, чем высшая личная сила объекта, тем слабее его действие. Вдобавок ко всему. Вопросы необходимо перемежать обычным физическим воздействием. Дело в том, что допрашиваемый сильно увлекался, отвечая на вопросы, и лишь физически боль могла прервать неконтролируемое изливание информации. Отвернувшись, я пошел обратно к миссу. Ирмиэль с недовольным выражением лица внимала эсситос. За правым плечом последней стояла Орехитос. Сощурив глаза, она в упор смотрела на какого-то светляка. Обе напряженно держались за мечи. Ха, хоть бы не подрались. Прибывшие чистили одежду и хисн от пыли. Странно, мы вроде бы не так завозюкались. Ах, ну да! Скорость же у нас была меньше. По-любому действовать будем ночью, поэтому, покормив Миса и дав ему воды, я завалился спать. В этот раз проснулся я сам, что было очень неплохо. Организм наконец-то пришел в себя и восстановился настолько, насколько это вполне возможно. Солнце, очевидно, уже садилось, а здесь, в нашем лагере, уже вовсю царил сумрак. Чуть размявшись, я занялся миссом. От пленника уже не осталось и следа. Очевидно, на этом его жизненный путь завершился. Рядом со мной появился Ишеяшхи. — Уже проснулся? — Да. — Он что-то сказал? Командир чуть пожал плечами. — Не то чтобы много. Их лагерь находится в полусутках пути по дороге. Мы пойдем через лес напрямик, растянемся в цепи и найдем их. У тебя чуть больше часа. Я уже собрался тебя будить, но ты... Проснулся сам. Сказав это, он направился к что-то чертящим на земле Иситас и Орехитес. За делами время пролетело незаметно, когда я уже закончил ухаживать за миссом. Через серьгу пришел сигнал сбора. Все вокруг пришло в движение. Солдаты быстро приводили себя в порядок и, вскакивая на хисен Собираясь в группы возле своих непосредственных командиров, я последовал их примеру, и мисс занял место среди замаскированных храмовников. Исита стояла на толстой ветке разлапистого дерева так, чтобы все ее видели. Ее голос разносился далеко. Командование операцией возложено на арихитес. Я Остаюсь в лагере. Со мной моя свита и два арека старших жрицы Ситар. Светлые остаются, естественно, в лагере. Дальше. Пленник указал примерное расположение их лагеря. Силы, собранные там, велики. Три десятка магов и около пяти сотен солдат. Есть подозрение, что среди них есть имперские диверсанты. Также есть основания предполагать, что герцог королевства Каршлан Ларс де Труанри оказывает им поддержку. Его цели не ясны, поэтому нам нужно захватить пленных. Достаточно много, чтобы их можно было предъявить его сюзерену. На этом все. Закончив она, ловко спрыгнула вниз, а на дерево забралась Хисна с пристегнутой к спине Орехитес. «Идем в линию. Ударные части. Расстояние между вами должно быть около ста метров. Все накиньте черную тень!» – неожиданно она посмотрела на нас. Поддержка! Вы держитесь ореками. Не отпускайте цепь от себя дальше, чем на полкилометра. И равномерно распределитесь вдоль цепи. Свиер Ултро А. Свиер Ултро А. Значит так. Надеюсь, до чего-то серьезного не дошло. Это единственный общий призыв к единению, используемый в состоянии войны. Примерный перевод с древнего. Мы будем едины. Если командиры начинают на него упирать, это сигнал того, что среди них есть определенное брожение мнений. И как минимум командующий сомневается в лояльности подчиненных. Из всего этого следствие только одно. Орехитос не до конца доверяет Вайрс и этим старым кличем напоминает ей, на чьей она стороне должна быть. Выстроившись в длиннейшую цепь и накинув на себя маскировочное заклинание, атритасы начали осторожно, но быстро продвигаться вперед. Каждый из них Жестко пристегнувшись к спине Пантер, взял в левую руку арбалет, а в правую короткую косу. Отряды поддержки создали не черную тень, а заклинание маскировки совсем иного рода, сокрытие. Для хромовников поддерживать его в активном состоянии не проблема. Черная тень лишь покрывала кожу применившего его слоем тьмы. При этом падающий на мага свет не только поглощается, но и немного обтекает его. Если быть неосторожным, то черная тень даже может выдать маскирующегося. Это заклинание является базовым для каждого Атритаса и входит в аттестат старшей жрицы. Жреца. Ступень сложности 9. Выше полог мрака. Это заклинание не только маскирует, но и дает небольшую защиту. Накрывает не только самого мага, но и довольно большую зону вокруг него. В результате контраст границы между светом и тьмой имеет ширину около трех метров, и маг под пологом мрака может даже пройти мимо источника света, не будучи замеченным входит в список обязательных заклинаний на экзамен высшей жрицы. Ступень сложности третья. Эти два заклинания и им подобные маскируют лишь визуально. Сокрытие же совсем другая песня. Заклинание, использующее порядок это то, чем прикрывшись Можно гулять днем по городу, а уж ночью в лесу. Сокрытие не только маскирует визуально довольно большой объем пространства и существ в нем, но их дар и вдобавок вообще все проявления аур живых существ. Конечно, грамотный маг не пропустит абсолютно пустую от всего живого зону, Да и астрал никто не отменял. К сожалению, индивидуальной версии сокрытия не существует. Дабы не перегрузить вторую кожу, сокрытия создавали стражу три жреца, а вот ралить его будет кто-то один. Подождав, пока цепь отдалится на положенное расстояние, мы двинулись следом. У Ильдаров как светлых, так и темных, существует две основные тактики наступления. Первая называется «Сильвар» – сильнейшие войны маги идут впереди войска. И вторая – «Китша» – они идут позади. Обе эти тактики имеют как слабые, так и сильные стороны. При применении «Сильвар» Потери среди простых солдат значительно меньше, чем при второй тактике. Маги защищает их как от воздействия оружия дальнего боя, стрелы, пули, снаряды, лучи, так и от заклинаний. Ко всему прочему, боевой дух в войске очень высок. Всесильные маги же рядом, но у этой тактики есть и минусы. Основной из них состоит в том, что если противник тоже имеет много магов, ему обычно не составляет труда повыбивать их у своего врага. Дело в том, что на частные случаи, возникающие в любом бое, нужно тратить силы, внимание ману, а они не бесконечны. Как следствие, эта тактика применяется лишь при подавляющем превосходстве над врагом, а в иных случаях ее применение процент погибших магов очень велик. Вторая тактика состоит в том, что маги собираются в мощный кулак, который либо находится глубоко в тылу, либо следует далеко за спинами солдат. Их задача состоит в том, чтобы работать только против вражеских магов, лучников и больших скоплений солдат противника, при этом пытаясь не задеть своих. Эта тактика идеально подходит для тех полководцев, для которых потери среди рядовых солдат неинтересны. Часто они пытаются связать солдат врага боем и унести мощным заклинанием из своих, и чужих. При Китше магов гибнет намного меньше, чем при Сильвар, но потери среди рядового состава ужасающие. Темные Эльдары используют в разных случаях обе эти тактики. К примеру, в Кахрте используется Сильвар, а во внешних войнах Китше при этом в качестве пушечного мяса используются Рабы, или слабо одаренные отритасы. Нужно сказать, что эльдарам, как светлым, так и темным, применение китши обычно не свойственно, а вот для других рас вполне заурядное дело. Причем чем ниже рождаемость у народа, тем реже применяется китше. В нашем случае Орехитос применила не особо популярную тактику, очевидно, по одной причине – не доверяет Вайрс. Я достал свой арбалет и бесшумно вставил магазин с разрывными стрелками. В существующих реалиях жуткое, почти бесшумное оружие. Ведь крайне сомнительно, что местные будут одеты в сплошной гномий доспех. Мисс двигался практически бесшумно в густом подлеске, представленном в основном цветущим папоротником. Хотя чему тут удивляться? Пора уже привыкнуть ко всем странностям этого мира. Может, это и не папоротник вообще, а сильно похожие на него растения. Какие необычные белые, чуть светящиеся голубоватым светом цветы. Мы движемся все дальше вглубь леса. Деревья становятся все выше и выше, начинают попадаться буреломы. Время от времени проводится перекличка через серьгу связи. Хоть члены отрядов поддержки и двигаются намного плотнее, дабы не выпасть из двухсотметровой зоны действия сокрытия, но из-за личной макировки и бесшумности движения временами возникает ощущение того, что я в этой чещобе совсем один. Примерно после часа мы начинаем натыкаться на различные признаки присутствия человека. Основной из них Местами явно искусственно прореженный подлесок. Также начинают попадаться сигналки, простейшие световые заклинания, реагирующие на живые существа заданных параметров. Обезвредить их или обойти было легко, а через пару минут Двигающийся в километре слева всадник остановился и просигналил об обнаружении секрета. Все тут же стали двигаться намного осторожнее, медленно заворачивая в его стороны почти сразу от перед нами замер, просигналив на дереве четверо людей. Неслышными тенями. Мы проскользнули мимо чего-то, напоминающего грубый скворечник, и буквально через сотню метров увидели отблески лагерных костров на верхушках деревьев, большая полевая кухня в центре и около сотни разнообразных палаток. Среди последних выгодно выделялось несколько богатых шатров. На краю лагеря по кругу было разложено больше десятка больших костров. Между ними медленно ходили туда-сюда часовые. Возле шатров были также несколько магических светильников, заливающих центр лагеря ярким синеватым светом. Спинами к ним замерли несколько фигур стражей. Наверное, в шатрах находятся маги и местное начальство, а в палатках простые солдаты. Если бы не необходимость в высокопоставленных пленниках, мы бы просто нанесли удар чем-нибудь мощным, а там и необходимость в рукопашной отпалобы. А так придется быть осторожными. Концы нашей цепи соединились, замкнув кольцо вокруг лагеря, Изучив его, мы отодвинулись далеко за кольцо секретов и стали готовиться. Основными ядами темных эльдаров является парализующий нгара и более дорогая его версия храт. Нгара представляет собой нечто вроде липкого, прозрачного или зеленоватого однородного геля, фасующегося. В стальные тюбики. В кожу практически не впитывается, а вот в кровь и плоть даже от неглубокого пореза жертва всего через 5-6 десятков секунд не сможет и двинуть пальцем. Если не вести противоядие, то смерть наступает через пару часов из-за переохлаждения. Именно специально для его применения в нашем оружии делают Узкие проточки. Дешев и эффективен, но против магов практически бесполезен. Ведь даже если маг не имеет склонности к жизни, то у него с собой могут вполне быть какие-нибудь лечебные зелья или аналогичного действия артефакты, амулеты. Храт это слизь, выделяемая улиткой, носящей Уважительное название «желтая смерть». Ее собирают, выпаривают и упаковывают в тюбики, сильно похожие на женскую губную помаду. Впитывается в кожу, плоть, кровь почти моментально и начинает действовать через 3-4 секунды. Сначала парализует, а потом лишает сознания. Самое интересное, что храд действует на все аспекты живого существа, практически не замечая слабые лечебные заклинания или воздействия. Проблема этих ядов одна – на открытом воздухе они окисляются, и спустя полчаса уже не так эффективны, а то и бесполезны. Конечно же, шестой храм – Не поскупился на снаряжение, и сейчас в руках у каждого солдата появился тюбик с хратом, которым они очень аккуратно красили лезвие своих клинков и наконечники стальных болтов. Я тоже не отставал, покрывая белым очень густым ядом, похожим по консистенции на смесь солидола и смальца. Обычные короткой стрелки для арбалета и лезвия своего меча Хрихао. Сражаться мы пойдем без хисн. Они займутся секретами и удержат кольцо оцепления, не дав кому-нибудь сбежать. Дело в том, что хисны от обилия крови склонны увлекаться и впадать почти в состояние берсерка. Убивая всех направо и налево, при этом различая лишь своих и чужих. А уж остановить увлекшуюся пантеру довольно трудно. Да и вдруг маги смогут очухаться и организовать отпор. Или у них есть что-то заготовленное на этот случай. Взяв в левую руку арбалет, а в правую меч... Мы стали медленно и осторожно продвигаться вперед. Вступив без проблем в черту лагеря, мы быстро и бесшумно справились с часовыми. Оставлять в живых их никто не собирался. Вряд ли хоть один из рядовых солдат знает что-то существенное. Некоторые из наших явно изгалялись, как могли. Иначе больше ничем я не мог объяснить этого разнообразия бесшумного умершвления. Демонстрировался почти весь арсенал от серии ударов мечом или серпом до банальной удавки и кинжала в сердце. Костры и светильники погасли в тот момент, когда стражи повалились на землю. Наша работа как поддержка. Свелась лишь к накрытию лагеря магическим куполом, не пропускающим свет. Маги так и не смогли как-то организовать сопротивление или даже хоть раз ударить магией. Причина этому была одна. Княгиня легко пробралась в их шатры и парализовала несмертельными ударами отравленного адаматового оружия. На этом расправа подошла к концу. И лишь тогда, когда весь лагерь был у нас под контролем, хисны с ревом, криками и шумом развалились секреты и поубивали сидящих там людей. Вся операция не заняла и десяти минут, а я даже ни разу не выстрелил из арбалета и не взмахнул мечом, черт возьми. Да я даже маны нерго не потратил. В лагере немного пахнет чем-то неуловимо сладковатым. Такое впечатление, что у меня этот запах знаком, вот только его быстро забивает запах крови. Потом поищу источник. После завершения два десятка наших солдат поймали своих хисн, и отправились патрулировать окрестности на случай пропущенных секретов или еще чего. В живых мы не оставили ни одного рядового солдата. А вот все офицеры были добросовестно парализованы. Сейчас солдаты серх еще раз проверяли палатки и стягивали безвольные тела людей в ряд. Магов ждала такая же судьба. Но им перед этим застегивали на шее террастовый ошейник, блокирующий магические способности. Шеяхший не давал мне никаких указаний, поэтому я нашел грубо сбитую деревянную лавочку и начал куском какой-то чистой ткани чистить клинок от храта. В голове бродили мысли о бестолковой растрате ресурсов и предстоящей чистке стрелок. Совершенно неожиданно кусок ткани привлек мое внимание. Еле заметная красивая вышивка, мягкая и приятная на ощупь. Это определенно не паучий шелк, которым торговали великие дома но такая же качественная. Ха. Я поднял маску и поднес тряпку к лицу. Какой приятный цветочный запах! Но не тот, что чувствовал мой нос недавно. Я заинтересованно развернул материю и попытался рассмотреть вышивку под лунным светом. Внезапно раздавшийся рядом знакомый голос Эйрин отвлек меня. раз, тебе нужно на кое-что взглянуть». Я посмотрел на княгиню, она легко меня опознала. Ну да, я другого и не ожидал. Скептически поднимаю бровь. Со странно закаменевшим лицом она поворачивается ко мне спиной и произносит глухим голосом. Это не в нашей компетенции. И что же они не могут решить без меня? Отложив арбалет, я следую за ней к самому большому шатру, как бы расположенному в центре лагеря. Возле его входа стоит Арихитс без маски, и почему-то с яростью взирает на свои немного дрожащие тонкие пальцы. Пренебрежительно откинув полог, я зашел в шатер, пару секунд смотрел на открывшийся мне вид и вышел. Мой взгляд метался, не в силах остановиться, сердце билось, словно бешеный тигр в клетке. Я многое повидал за две жизни. Проклятая горная деревушка, накрытая арт-ударом, наш блокпост после взрыва смертников, железнодорожный вагон, набитый трупами наших солдат, сгоревшие шагши, устланы телами рабов тряслоя, пылающие расстраст, жертва приношения и ритуалы. Но всего этого был. Какой-то смысл, необходимость. Здесь же я его не видел. Возможно, если я его увижу, мне станет легче. Не думал, что меня может еще что-то пронять до такой степени. Теперь я понял, чем это пахло. Очевидно, маги пытались убрать запах разлагающейся плоти, но наши обоняние намного чувствительнее Лицкого. Все внутреннее пространство шатра занимала большая яма глубиной метра два или больше. Она была завалена телами светляков доверху, а сверху всего этого... Было водружено нечто вроде грубого трона. На него было усаженная голубоглазая, освежеванное до состояния обглоданного скелета Эльдарка и вывешенные гирляндами отрезанные уши. За всю свою жизнь я осознал лишь одно. На жестокость нужно отвечать еще большей жестокостью. Я мог бы понять, если бы в яме были темные, но светляки, их же гражданские, довольно безобидные, способны лишь нюхать цветочки, да выть на Луну свои заунывные песни. Вызовите, Эрмель, и покажите ей это, прохрипел я, перехватив обратным хватом к Я подошел к первому попавшемуся пленнику и стал рубить его в фарш. Меч рассекал кости, словно пластилин, а плоть вообще не замечал. Я наносил удар со всей силы, и клинок, прорубая упавшее тело, входил наполовину в утоптанную землю. Алая кровь брызгала мне в лицо, но лишь когда она попала мне в глаза, я... Сумел более или менее прийти в себя. Тяжело дыша, я скользнул взглядом по валяющимся пленникам, находящимися под воздействием заклинания. Наши солдаты смотрели на меня почти безразличными взглядами. Мой взгляд упал на кусок ткани, лежащей на лавочке. Теперь мне все ясно. Клочок чьей то Это одежды. Когда я вытирал с одежды кровь, прибыли с сопровождением Иситас и Ирмель. Я видел, как на лице светлое мелькнула гримаса отвращения, когда она скользнула взглядом по солдатам, стягивающим пленных магов в отдельную группу. Мое лицо само растянулось в предвкушающую ухмылку, когда они обе направились в шатер. Пробыли они там недолго. Ирмель почти сразу вывалилась изнутри спиной вперед. И, упав на четвереньки, стала опорожнять свой желудок. Иситес вышла следом. По виду она была не прочь присоединиться к светлой но как-то держалась. Я был достаточно близко, поэтому расслышал слабый шепот светлый. «Какая жестокость!» Но это слышал не только я, и сестра сразу же отзывается. «Что такое? Неприятно, когда твоих сородичей используем не только мы, темные?» «Где же твоя терпимость к выходкам своего любимого детища империи Заор, Светлая задохнулась. «Они ни разу не наши!» «Да ну! А кто обучал их магов и щедро сыпал знаниями направо и налево?» «Да что ты можешь знать! Не тебе судить меня!» «А кому же еще?» Мое терпение не выдержало, и я произнес ровным голосом. Прекратите немедленно. И сито сразу сдулась, словно воздушный шарик, а вот Эрмиэль взвелась еще больше. Да кто ты такой, чтобы мне указывать? Сама догадайся, ты не настолько глупа, как пытаешься показать. Отвернувшись, я нашел взглядом сгрудившихся командиров групп. Шиякши, Эйрин, Орехитос, Вайерс, нам необходимо знать все, что касается всего этого. И, обращаясь уже ко всем, продолжаю. Вы все, вы прекрасно знаете о моих полномочиях. Они почти абсолютны. Приступайте к своим обязанностям. Будьте бдительны, мы нарушили чьи-то далеко идущие планы, но знайте, на этом, — я повел рукой вокруг, — мы не остановимся. Первые же допросы оказались почти бессмысленными. Маги и солдаты лишь свозили жертв, А время от времени приезжал сам герцог Кларс де Таунри со свитой. Стража ни разу не видела, сами жертвоприношения или что это было. И все они, находясь под действием слез счастья, твердили одно и то же. Не видели, не знаем, выполняли приказы. А опытных астральщиков у нас в отряде просто не было, а те, что были, ничего не могли сказать определенного. Но это было не все. Старший офицер сказал, что существует еще как минимум три подобных лагеря, но он знал лишь сам факт их существования и ни намека об их расположении. Вдобавок ко всему герцог, опираясь на мага в Заор, планировал переворот в Каршлане, и его план должен был совсем скоро осуществиться. До назначенного срока остались считанные дни, а значит времени нет прочесывать огромный и шерский лес одним, хоть и усиленным татратом. Ирмель, слушая, Невнятные лепет допрашиваемых, лишь молчала, становясь все угрюмею грюмей, Светлая пожинает плоды о своей внешней политике. Смешно, ха-ха! Я бы смеялся на пару Сисытес, вот только нам не до смеха. Солдаты принесли нашу базу сюда, в захваченный лагерь. Вид крови и слабый запах разложения для многих был привычным и скорее успокаивал, чем раздражал. Я держу в руках раскрытый футляр с моими аккуратно уложенными в выемке регалиями и адамантовым оружием. Ко мне подошел Шаяша и спросил Что вы собираетесь делать, еще раз? Ты же сам видишь, все летит прямиком в ад. Наша политика политической самоизоляции привела к тому, что здесь, на поверхности, все трещит по швам. Если не принять срочных мер, я красноречиво покачал головой, и, набравшись решимости, взял большую серьгу связи с шестым храмом. — Ашрилла, ты слышишь меня? Ответ пришел почти сразу. — Да, владыка. — Ну что ж, мне нужны войска. Четыре храмовых татрита должно хватить. Пусть они прочешут весь и шерский лес. Вы вызвали помощь? Да. Надеюсь, четырех сотен обращенных отаров хватит. Вы разобрались? Что это? Ритуал? Заклинание? Ничего подобного ни один из нас никогда не видел. Я не верю, что это было сделано просто так. Поднимая взгляд к звездному небу самую чуточку, освещенному зарождающимся рассветом. А может, Шаяхши, вы сможете призывать Элос, не скидывая вторую кожу? Его голос лучится довольством. Да, владыка, просто потребуется больше жертв, но аж раз... Богиня будет очень недовольна. Повод у нас есть, а спросить совета больше не у кого. Краем глаза я заметил, что ко мне подошла Ирмуэль, шеяхший чуть склонился и произнес. Приготовление начнется немедленно. Развернувшись, он ушел. Я опускаю взгляд на светлую, она, сощурив свои изумительные глазки, с подозрением смотрит на меня, грустно улыбаясь и говорю. «Наберись мужества и смирения, Ермель. скоро ты сможешь лицезреть верховную богиню тьмы». А вот это заявление ввело мою родственницу в состояние шока. «Что здесь? Сюда? Богиню Элос!» Снисходительно хмыкнув, я направился к замаскированным храмовникам, уже начавшим стягивать в кучу запрошенных офицеров.